в пользу законопроекта, чем те, которые приводились до сих пор, я останусь при своем мнении и вето наложу. Господин губернатор, — сказал судья Дикиншиц, поднимаясь со стула, — разрешите мне поблагодарить вас за любезный прием. Меньше всего на свете хотел бы я оказывать на воздавление и побуждать вас поступить... В разрез с вашими убеждениями в разрез с тем, что вы считаете справедливым и честным. И я пытался только обратить ваше внимание на то, как важно, как безусловно, справедливо и правильно было бы изъять этот вопрос о конце всех, из сферы предубеждений, личных пристрастий,